Глава 24 На сей раз окна они так и не задёрнули. Не то чтобы сознательно, руки не дошли. Да и незачем было. Прошлой ночью Эля заботилась шторами исключительно по причине того, что в комнате горел свет, и ей не хотелось, чтобы с улицы кто-то увидел что-нибудь лишнее. Сегодня же руки не дошли и до света. Торопились и руки, и губы, и… элинор почувствовала, как кровь прилила к щекам, и перевернулась на другой бок. Что я говорить, хорошо, что время не стоит на месте. Живи, Эль, в годы молодости своей бабушки, за то, чем она недавно занималась, общество распяло бы её уже на утро. Собственно, бабушке Бренниган и досталось, правда, за связь с самим королём, но это совсем другая история. В помещении царила прохлада от артефакта, а из приоткрытой форточки тянула свежим и в то же время тёплым южным воздухом. Лёгкий ветер колыхал край раздвинутых штор, периодически приподнимая их в воздух и перекрывая Эленор обзор на видимый из её положения кусочек тёмного неба и пузатый бок белёсой луны. Тихо, хорошо и неожиданно уютно в этой маленькой тесной комнате на краю света. Стояла глубокая ночь, и стоило бы откинуть от себя все посторонние мысли и крепко заснуть до утра, но сон от чего то не шёл. Устроившись поудобнее, Эль подложила руку под голову и уставилась на спящего рядом мужчину. Лунный свет скользил по светлой коже, а движение штор рисовало на ней причудливые тени. Вон та на лопатке, например, напоминала ёлку на пригорке. Новое движение воздуха, и ёлка превратилась в острые шпили старинного замка. Эленор тихонько усмехнулась. Желание коснуться этой тени было столь сильным, что пришлось засунуть ладонь свободной руки под подушку. Какого чёрта он не ушёл ночевать к себе? Ах да, она сама сказала, что ей лень вставать и закрывать за ним дверь. И ведь в тот момент и правда было чудовищно трудно подняться и клонила в сон. Так откуда теперь, среди ночи, в ней столько энергии? А настроение вместо сонного стало, наоборот, игривым. Интересно, как Грек отреагирует, если его сейчас разбудить? Сначала, наверное, не очень. Но если правильно замотивировать... Снова выпростав руку из-под подушки, она уже потянулась к его плечу и замерла. Будить Тейта почему-то стало до ужаса жалко. Эль вздохнула, досадуя на собственную сердобольность, но спрятала ладонь обратно. «Ладно, успеется. Он же не виноват, что на неё не вовремя напал энтузиазм. Хотя нет, виноват, конечно. Было бы всё плохо и неприятно, вряд ли ей захотелось бы повторения». Словно услышав её мысли, Грегори глубоко вздохнул и перевернулся с живота на бок. Эленор улыбнулась, глядя на его безмятежное лицо. Забавно, объективно, не маленький нос не казался ей теперь таким уж большим. Наоборот, он придавал внешности Грега некую изюминку, и безумно ему шёл. Просто сейчас Таэль могла это спокойно признать, прежде она сравнивала всех с Линдоном. А у Эрторна настолько идеальные черты лица и их пропорции, что хоть картину пиши. Тейджа — нет, его внешность была далека от общепринятого идеала, но в то же время в ней имелось что-то такое, что притягивало взгляд. А ещё ей чертовски нравилось, как его лицо меняется от улыбки. Особенно той, которая адресовалась персонально ей. Так что если бы Диане вдруг взбрела в голову снова спросить её «А он симпатичный?», Эленор, не задумываясь, ответила бы «Очень». мысль о подруге увлекла за собой другую и сделалась немного совестно. Диана писала ей уже дважды, спрашивала новости и явно была не прочь поболтать. Но оба раза Эль отвечала ей односложно и обещала написать позже, когда появится время. Прямо сейчас свободного времени было хоть отбавляй. И Эленор прищурилась, вспоминая который час в этот момент в столице. Если она не ошиблась, там уже наступило утро. Но день не тот человек, кто встаёт с позаранку во время каникул. В итоге Эль помаялась от бессонницы в купе с бездельем ещё несколько минут, решая, кого ей больше не хочется будить. Грегори, которому с утра нужно идти на службу, или подругу, которой можно будет потом проспать хоть весь день. И, сделав очевидный выбор, соскользнула с постели. Вариант никого не будить даже не рассматривала. Её же разорвёт, если прямо сейчас с кем-нибудь не поделиться своими эмоциями. А Динь и Инесса. Ди может и поворчит, но всегда поддержит. Эленор набросила на плечи халат, подхватила пол и поясом и, осторожно, чтобы не заскрипеть половицами, двинулась к столу. Одна доска всё же подвела, и Эль, замерев, словно воришка на месте преступления, обернулась к кровати. Но нет, Тейт по-прежнему мирно спал. И она продолжила свой путь. Достать бумагу и перо, подвесить светлячок над головой так, чтобы освещал стол, но его свет не доставал до кровати. Она как раз высчитывала в уме правильное количество энергии и вектор направления силы, когда бросила взгляд в окно. Мысли о светлячке мгновенно исчезли. Прямо на её глазах с крыльца сбежала тоненькая фигура в платье с рукавами-фонариками, правда, непривычно тёмного цвета. Воровато осмотрелась по сторонам и припустила вдоль по улице, предусмотрительно обойдя придорожный фонарь по обочине, чтобы не попасть в радиус его света и остаться во мраке. Интересно. Инесса ночью, одна, да ещё и боится, что её кто-то заметит. От любопытства зачесались ладони. Свидание или что-то противозаконное? А ведь личность маньяка так и не установлена. В деле замешан маг, но так и не ясно, белый или же чёрный. Да и вообще никто не говорил, что этот кто-то действует один. Может, в премии орудует целая банда? Лоуфорд выглядела хрупкой и безобидной. Но ведь ещё она оказалась милой и добродушной, и это не мешало ей делать людям гадости, угрожать и опускаться до шантажа. А после их последнего разговора Эленор тем более охотно поверила бы, что под этой нежной овечьей шкуркой кроется тот ещё зубастый волчара. Проследить? Эль поколебалась, снова бросив взгляд на кровать. Идти одной? Разбудить Грега? «Долго объяснять, уйдёт же». Решить она не успела. Стоило фигурки с рукавами-фонариками скрыться во тьме, как от стены отделилась другая тень. Кто-то тоже в заведомо тёмной одежде. Высокий, широкоплечий. Мужчина. «Дрюнул?» элинор быстро перешла на магическое зрение, но так и не могла сказать «дрю ли это?» «Чёрный маг, примерно пятого-шестого уровня». Но лица было не разглядеть, а соседа она видела слишком редко, чтобы безошибочно узнавать по ауре. «Но кто ещё здесь, среди ночи?» Да и Дрю ушёл на смену в светлых рубахе и брюках, а тут... Тёмная фигура в это время отступила от крыльца, так же воровато, как и не минуту назад, оглянулась и поспешила в ту же сторону. Даже обогнула фонарь точно по тому же маршруту. Вот же чёрт! А дальше Эль уже не думала ни о скрипучих половицах, ни об осторожности. Кинулась одеваться.